— Эх вы, — вздохнул Роман Андреевич, — не знать родного языка. Как же так? Нанос, понурившись, развел руками. Ему и впрямь стало стыдно. — Монча по саамски красивый, — сказал учитель. — Это место называлось Мончатундра, то есть красивая тундра, так что и Мончегорск уже на новый лад тоже получается. Красивый город. Правда красивый, согласилась Надя. А что там за трубы справа? Знаменитый Североникель. Медно-никелевый комбинат. Вот на нас обернулась к нему девушка. Ты спрашивал, как могут люди получать металл без помощи духов. Здесь-то как раз люди металл и делали. Из чего делали? Из руды, опередил Надю Роман Андреевич. Это такие камни, в которых много металла. В здешних много меди и никеля. Правда, потом-то уже из Норильска руду возить стали. Что такое медь и никель? Перебил его на нос. Металлы? Удивилась вопросу у Надя. Погоди, нахмурился на нос. Так что, у металла несколько названий? Металл – это общее понятие. Опять перехватил разговор старый учитель. А вообще разных металлов очень много. А есть еще и их различные сплавы друг с другом. Вот здесь как раз получали медь и никель. Причем не только плавили в печках, но и методом электролиза, что, в общем-то, и стало причиной здешней беды. «Какой беды?» – одновременно спросили Нанос и Надя. Я ведь уже рассказывал про разлив хлора. В общем, по технологии для электролиза нужен хлор. Тяжелый и крайне ядовитый газ. Этого газа требовалось очень много, и его держали в специальных хранилищах. Когда произошла катастрофа, на Мончегорск не стали тратить атомную бомбу. Хватило и пары ракет с обычными боеголовками, ударивших по хлорным складам. В тот день еще ветерок как нарочно дул в сторону города, и хлор рекой подтек на него. И затопил. Погибли все. Уехать из города было невозможно. Вокруг озера и горы, а единственная выходящая из него дорога проходит как раз перед комбинатом. Старый учитель вдруг нахмурился и, прищурившись, посмотрел в сторону трассы. «Хватит любоваться!» Поехали-ка отсюда скорей У въезда в город часто стоят патрули, выглядывают путников. И у них есть бинокли. Нас могут заметить. 27-й километр, как и впрямь официально назывался поселок, показался на носу похожим на Ведяева. Наверное, все военные поселения на одно лицо, подумал он. Но по-настоящему его поразило то, что он увидел на самом въезде. Ошеломленный на нос даже остановил снегоход. Там, где от дороги влево, в сторону домов шло отвлетвление, стоял большой прямоугольный камень или что-то похожее на камень. А на нем, будто нацеленные в небо, лежали огненные нарты. Эти выглядели немного по-другому, чем нарты небесного духа. У них был не такой острый нос, крылья и хвост имели иную форму, но, тем не менее, сходство между ними было очевидным. «Вот», — показал Нанос своим спутником, чей снегоход также замер поблизости, «вот такая штуковина свалилась на нас в лесу. Это что, и есть вертолет?» «Это самолет», — недоуменно заморгал Роман Андреевич. «Но где? Когда он мог на вас свалиться?» Несколько дней назад там махнул Нанос рукой в сторону, недалеко от лова озера. Тогда я ничего не понимаю, нахмурилась Надя. Как твой небесный дух собирался спасать меня на самолете? Где бы он сел? Ответа у Наноса, разумеется, не было. Да никто его от него и не ждал. Надя вслед за ней и Нанос тронулись с места свои снегоходы и поехали в сторону казавшихся издали вполне целыми домов. Несколько пятиэтажных зданий стояли по обе стороны единственной улицы. Стекол в их окнах почти не осталось, в остальном же дома казались пригодными для ночлега. Остановились наугад. Оглядев дом снаружи, увидели, что в двух соседних окнах на первом этаже есть стекла, и решили зайти внутрь. Все двери оказались открытыми, Но, на удивление, внутри не было следов разгрома. Если бы не толстый слой пыли, могло показаться, что хозяева лишь ненадолго вышли. Надя и Нанос вернулись к снегоходам. Нужно было занести выбранное жилище раненого учителя, которому опять стало хуже. Нанос порадовался, что подходящее место они нашли именно на первом этаже Но и туда затащить обмякшее грузное тело оказалось непросто. Зато дополнительной радостью стало то, что из волокуш самостоятельно выбрался Сейд и вполне уверенно двинулся следом за ними. «Он хоть не умер?» — отдуваясь спросил нанос когда они с Надей опустили тело учителя на мягкую, с такой же мягкой спинкой лежанку. «Нет, дышит», — ответила девушка, — и сразу захлопала дверцами больших ящиков. Нужно срочно найти, чем его можно перевязать. А ты поищи какую-нибудь кастрюлю, надо вскипятить воды. Только костер разводи не на улице, а на лестнице где-нибудь уже темнеет. Вдруг его заметят из города. На нас хотел спросить, где взять дрова-то, да вовремя спохватился, осознав, что Надя знает это не больше него. Поэтому он вышел на улицу и огляделся вокруг в тусклом свете и впрямь стремительно угасающего дня. Лес был не то чтобы очень далеко, но идти туда все равно не хотелось. Да и много за раз в охапке не принесешь, значит, придется возвращаться. Конечно, можно было съездить на снегоходе с волокушами, но это значило сначала доставать из них все, потом снова укладывать... Решив все же дойти до леса пешком, на нас неизвестно на что надеясь, обошел дом и от радости едва не подпрыгнул. Совсем рядом высилась гора, камня и досок, бывшая когда-то небольшой постройкой. Удача была еще и в том, что помимо деревянных обломков парень набрал тут и камней. Все это он быстро в четыре захода перетаскал на лестницу их дома где на площадке между первым и вторым этажами сложил из камней подобие очага и развел огонь. Кастрюля, и ни одна, тоже нашлась быстро. Надя крикнула, что воды ей нужно как можно скорее, так что нанос набрал снега в самую маленькую, чтобы быстрее закипело. Отнеся кипяток Наде, он вышел за снегом с большой кастрюлей. К тому времени уже окончательно стемнело и ударил мороз. Нанас поднял голову и замер. Все небо от края до края усеяли звезды. Крупные, яркие, почти не мерцающие. Сразу вспомнились его размышления о верхнем мире и об окнах, через которые небесные духи следят за ними. Как ни странно, эти мысли сейчас не казались ему полной глупостью. Под этим сказочным небом Глупостью, скорее, казалось то, что находилось здесь, внизу. Вся эта людская суета, полуразрушенный, мало на что пригодный мир и уж тем более нелепая старая кастрюля в его руках. «А Надя?» — подумал вдруг на нас она для тебя тоже глупость? И Сейд, не испугавшийся ради тебя и нее, смерти? И старый учитель, который знает, что умирает, и которого тоже, зная, что тот умирает, все-таки пытается спасти Надя. Похоже, явная глупость в этом мире одна. Ты, бестолковый рыжий сам, который не знает, зачем он живет, который мотается туда, куда его пошлют, неважно кто, ноет, духи или еще какие-нибудь обстоятельства. Принял ли ты в своей жизни хотя бы одно важное решение сам? Разве что убежать из сыта, так и то у тебя просто не было иного выбора. И вспомни-ка хорошенько, слишком ли ты горевал, когда решение за тебя принимал кто-то другой. Даже сейчас ты рад, что и раненым занимается Надя, и кипятить воду тебя послала она. Тебе самому не о чем заботиться. Ты настолько привык подчиняться, что получаешь от этого удовольствие. Чего злишься? «Разве это не так?» На нос и впрямо разозлился не на шутку, и тут уж ему стало не до звезд. Набрав полную кастрюлю снега, он отнес ее к очагу, а потом спустился к волокушам и достал защитный костюм с завернутой внутрь одеждой. Занеся его в жилище, юноша принялся стаскивать в себя осточертевшую оранжевую малицу. К нему подошла Надя, тоже без костюма, но с каменным оберегом на шее. — Правильно, — сказала она, — и я сняла. Твой камень почти холодный. — Я поставил на огонь воду, — буркнул на нос. — Свори там чего-нибудь, когда закончишь со стариком. — А я уже закончила. Рану промыла, перевязала. Пришлось разорвать простыню. Хорошо, их тут много. — А ты чего такой смурной? — Чего веселиться-то? — Как он? Похоже, пуля в легком. Мне ее не достать, я не врач. Вся надежда, что завтра мы доберемся до полярных зорей. Там наверняка есть и врачи, и больница. Лишь бы он дотянул. Да как мы теперь туда доберемся? В сердцах отшвырнул стянутый, наконец, костюм на нос. «Придумаем что-нибудь», — неуверенно сказала Надя. А потом вдруг посмотрела ему прямо в глаза и тихо, но твердо сказала... Ты придумаешь. Я в тебя верю. На нас опешил. И удивительно. Мир словно перевернулся. Теперь звезды сияли не там, в недоступной ему вышине, а прямо здесь, вокруг, повсюду, и, главное, внутри него самого. Он понял, что жизнь имеет смысл. И не только жизнь вообще, А его, рыжего Саама, на носа, только что казавшаяся никчемная жизнь, тоже вдруг наполнилась смыслом. «Я придумаю», — хрипло проговорил он и тряхнул головой. «Мы выберемся отсюда».